Выбираясь из леса, мутантовое воинство сразу растекалось по открытому пространству, окружая Сибирск со всех сторон. Через некоторое время немалый, в общем-то, город был взят в плотное полукольцо, обращённые к реке. Да и там, судя по бурлящей воде и мечущимся теням, сейчас искать спасения тоже не стоило. Из воды на берег Оби и дальние причалы тоже лезла какая-то гадость» над бутантовым воинством кружились враны. Черные птицы вселяли ужас одним лишь своим злобным криком, но близко к крепости пока не подлетали. Похоже, крылатые твари намеревались поддержать общий штурм с воздуха, однако не раньше, чем он начнется. Это казалось невероятным, но по всему выходило, кто-то действительно сумел каким-то образом подчинить котловое зверье тщательно продумать наступление и возглавить его. Что происходит? Василий мрачнел с каждой минутой и нервно накручивал на палец бороду. Ты понимаешь, Золотой? Нет. Пока нет. Разбираться будем потом. Сейчас для этого нет ни времени, ни возможности. Сейчас все приходится принимать как есть. Хорошо, хоть крысики не набежали. Хмуро заметил Василий. Ага, кивнул Виктор. И мурашей тоже, слава богу, нет. От серой напасти и мутировавших котловых муравьев Сибирск точно не отбился бы. Впрочем, прежней уверенности в том, что защитники крепости отразят и этот натиск, у Виктора уже не было. Когда же из леса вслед за безмозглыми мутантами вышли зеленокожие дикари? «Так...» Капитан Поморов вытаращил глаза и больше не смог вымолвить ни слова. Виктор подумал, что, может, крысюки и мураши все же оказались бы предпочтительнее, чем эти... чем это. Дикарей было не просто много... Складывалось такое впечатление, будто все кланы Большого Котла объединились вместе, чтобы перейти Уральский хребет, пробиться сквозь приграничные заставы, пройти полкняжества, захватывая по пути города и остроги, и атаковать Сибирск-Нааби. Но численность зеленокожих это еще не самое страшное. По-настоящему скверным оказалось то, чем дикари были вооружены. Старым оружием. Вот чем. Автоматы, винтовки, пулеметы. Виктор заметил даже спиток гранатометных труб. Вроде бы заряженных уже. Древние стволы в длинных мускулистых руках казались маленькими и нелепыми, да и держали их зеленокожей явно без привычной сноровки. Но сам факт. Выходят, перепуганные гонцы и беженцы в этом тоже не солгали. И ничуть не преувеличивали. «Кажется, дикари становятся стрельцами», — процедил Виктор. Василь ничего отвечать не стал. Хмыкнул что-то неопределенное в бороду. Сюрпризы на этом, однако, не закончились. Из леса выползало, сменное кусты и молоденькие деревца, и перепахивая землю, огромная, шипастая... «Гуся», — ошеломленно пробормотал Виктор, — Эту тварь он узнал сразу. Длиннющая, разбитая на округлые сегменты и покрытая густыми, как шерсть, шипами тело вытекало из зарослей и никак не могло вытечь. Когда же это наконец произошло, след за гуси по распаханной извилистой тропе вышел еще один небольшой отряд зеленокожих, судя по всему, замыкающий. Двое дикарей что-то катили по земле, то ли большую бочку, то ли огромный шар. Разглядеть Виктор не смог. Эх, бинокль бы! Он с завистью покосился на сотника. Увы, бинокль был занят. Гуся и на кожах остались возле лесной кромки. А вот что касается остальных мутантов... Никакого видимого или слышимого сигнала к атаке не было. Но твари, словно получив общую команду, ринулись на штурм. Враны яростно кликотали и велись над наступающими, но сами по-прежнему не нападали. Птицы словно высматривали на стенах подходящих жертв.